Кто есть кто. Словарь не носит универсального характера, в него включены только те имена, которые значимы для повествования и повествователя. Абенсур Жерар родился 1933. Французский словист, автор книги о Мерхольде, исследований о русской миграции и другое. Вместе с Жожем Нева учил русский язык у Николая Ацупа. Аверинцев Сергей Сергеевич, 1937-2004. Выдающийся филолог, античник, византист, автор книги поэтика византийской литературы. Переводчик книги Иова, религиозный мыслитель. В 1990-х читал спецкурсы в Женеве. В последние годы жизни был профессором Венского университета. Адамович Георгий Викторович, 1892-1972. Поэт, критик, представитель первой русской эмиграции. Амальрик Андрей Алексеевич, 1938-1980. Советский диссидент, публицист, писатель, автор пророческой книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Записок диссидента, эмигрировав, жил под Женевой, на французской стороне, неподалеку от героя этой книги. Погиб в автомобильной катастрофе. Амальрик Макудинова, Гюзель, Ковылевна, 1942-2014, жена Андрея Амальрика, художница, мемуарист. Андреев Вадим Леонидович, 1902-1976, поэт, прозаик, переводчик, сын писателя Леонида Андреева, брат мистика Даниила Андреева. Входил в круг Ассергина во время Второй мировой войны участник сопротивления. Принял советское гражданство в 1948 году, но остался на Западе. Помог Солженицыну вывести за пределы СССР микрофильмы с большей частью его архива. Андреев Даниил Леонидович, 1906-1959. Русский поэт, писатель, философ. Автор мистического сочинения «Роза мира». Асмус Валентин Фердинандович, 1894-1975, историк философии, потаенный христианский мыслитель, сосед Бориса Пастернага по поселку писателей Переделкина, Произнес сочувственную речь на пастернаковских похоронах, следствием чего стал донос коллег по философскому факультету МГУ. Астафьев Виктор Петрович 1924-2001. Писатель, автор книг ⁇ Последний поклон ⁇ проклятые и убитые. Родился на берегу Енисея в селе Овсянки. Значительную часть жизни провел в Красноярске. Бабев Грак, 1760-1797. Французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения во имя равенства во время директории. Барабанов Евгений Викторович. Родился в 1943 Искусствовед, автор работ по советскому неофициальному искусству, почетный доктор теологии Тюбинского университета, был участником и одним из составителей сборника «Испод глыб» под редакцией Солженицына. Белый Андрей. Настоящее имя – Бугаев Борис Николаевич. 1880-1934. Выдающийся поэт-символист – философ-неокантианец, антропосуф, последователь Рудольфа Штайнера, автор трехтомных мемуаров. Березовский Борис Абрамович, 1946-2013, российский олигарх, в 1996-1997 годах, заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, вплоть до начала нулевых сохранял свое влияние в Чечне и помогал в освобождении задержанных на ее территории. Берлин Исайя. Исайя Менделевич. 1909-1997. Философ, либерал, выходец из Российской империи, ставший оксфордским профессором и президентом Британской академии. Посвящен в рыцаре. Был сотрудником британского МИДа. Несколько месяцев служил вторым секретарем английского посольства в Москве. Встречался с Пастернаком Ахматовой. Сквозная тема исследований «Негативная и позитивная свобода. Работы о левой русской интеллигенции» собраны в книгу «История свободы. Россия». Бобровский Мирок, Студент-физик, поляк. Друг Жоржа Нева по учебе в МГУ. Бади Марсель. 1894-1984. Типографский рабочий из Франции, ставший членом французской коммунистической группы в Москве, 1918-й. Потом в Петрограде. Принял советское гражданство. Был сотрудником советского посольства в Норвегии, помощником и любовником Александра Калантай. Впоследствии отказался от гражданства СССР и вернулся во Францию. Бонди Сергей Михайлович. 1891-й. 1983, выдающийся знаток Пушкина, профессор МГУ. Бродский Иосиф Александрович, 1940-1996, поэт, лауреат Нобелевской премии. Героя книги с Бродским познакомил Симон Маркиш. Брюховецкий Вячеслав Степанович, родился в 1947-м, основатель, первый ректор, ныне почетный президент Украинского университета Киево-Могилянская академия почетным доктором которого стал Жорж Нева. Бугаева Клавдия Николаевна, 1886-1970, вторая жена Андрея Белого, деятельница антропософского движения, хранительница литературного наследия мужа в СССР. Валенса Лех. Родился в 1943-м, польский политический деятель, активист и защитник прав человека, первый руководитель профсоюза «Солидарность», президент Польши в 1990-1995 годах. Варшавский Владимир Сергеевич, 1906-1978, прозаик, публицист русского зарубежья первой волны. Воевал в составе французской армии, был в плену. Автор книги «Незамеченное поколение о литературных судьбах младшей генерации мигрантов», работал на «Радио Свобода», позже переселился с женой Татьяной Дерюгиной-Варшавской в город Ферней-Вольтер на границе с Женевой, один из столпов Женевского русского кружка. Вербловская Ирина Савельевна Родилась в 1932 Историк, диссидент, создатель авторских экскурсий. В 1956 году осуждена на 5 лет за разговоры о вводе советских войск в Будапешт. Реабилитирована в 1991 Виноградов Дмитрий Александрович, Митя. 1941-2004. Сын Ольги Ивинской и единоутробный брат Ирины Емельяновой. Виноградов Игорь Иванович. 1930-2015. Литературный критик, исследователь Достоевского, один из ближайших сотрудников Александра Твардовского в журнале «Новый мир». Впоследствии христианский публицист и мыслитель в послеперестроечное время, главный редактор журнала «Континент». Вишневская Галина Павловна. 1926-2012. Советская оперная певица, сопрано, актриса, театральный режиссер, педагог, народная артистка СССР. Вознесенский Андрей Андреевич, 1933-2010, поэт, публицист, художник. Волович Виталий Михайлович, 1928-2018, художник, график, иллюстратор, жил и работал в Екатеринбурге. Ворошильский Виктор, 1927-1996, польский поэт, прозаик и переводчик. В 1996-м, исключенный из Польской рабочей партии, стал диссидентом после ведения военного положения в Польше. Декабрь 1981-го был интернирован. Гаген Нина Ивановна. 1900-1986. Советский историк, этнограф, фольклорист, дочь обрусевшего шведа, барона Ивана Гагентурна, Автор книги «Воспоминания мемория». Галич Александр Аркадьевич, 1918-1977, поэт, сценарист, драматург, прозаик Барт, член-корреспондент Комитета прав человека в СССР, с 1974 года в эмиграции. Геллер Михаил Яковлевич, 1922-1997, историк, публицист, диссидент в эмиграции, профессор сарбуны был лишен советского гражданства. В соавторстве с Александром Некричем написал многотомную историю России с 1917 по 1995 год. Первые два тома, особенно известные, названы Утопия у власти. Георгию Верджил Константин. 1916-1992. Румынский писатель, живший во Франции, сын православного священника и сам священник. Самый известный роман «25-й час» о судьбе молодого румына под немецкой, советской и американской оккупацией. Гильбо Анри. 1884-1938. Левый французский поэт, журналист, деятель Коминтерна, написавший о нем книгу с предисловием Ленина французское социалистическое и синдикалистское движение во время войны. Один из основателей, наряду с Пьером Паскалем, французской коммунистической группы в Москве и главный враг и оппонент другого основателя, Садуля. Деголь Шарль Андре Жозеф Мари, 1890-1970, президент Франции, основатель Пятой Республики, генерал-герой сопротивления. Для рассказа Джорджа Нева важны прежде всего два факта из его политической биографии. В 1962 году Деголь прекратил войну в Алжире и положил начало деколонизации. В 1969 году, потерпев поражение на референдуме, добровольно ушел в отставку. Горбачев Михаил Сергеевич. Родился в 1931 Советский российский государственный, политический, партийный, общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Первый и последний президент СССР. Гроссман Василий Семенович. 1905-1964-й. Русский советский писатель и журналист. Военный корреспондент. Главная книга, роман «Жизнь и судьба», был конфискован в 1961 году КГБ, чудом сохранен при участии Войновича, тайно вывезен в микрофильме, и впервые опубликован только в 1980 году в Швейцарии, в Лозанне, под редакцией Симона Маркиша и Ефима Эткинда. Грэм Билли. Настоящее имя Уильям Франклин Грэм. 1918-2018. Самый знаменитый и влиятельный американский телерадиопроповедник, пастор Баптистской церкви, с которым советовались почти все президенты США, начиная с Эйзенхауэра и заканчивая Обамой, прожил почти сто лет. Гудзи Николай Калинникович, 1887-1965, историк русской и украинской литературы. В описываемые годы профессор из завкафедра на филфаке МГУ, автор книг и учебников по древнерусской словесности, "Исследование о Толстом. В молодости занимался русским серебряным веком. Гуро Анри Жозеф 1867-1946. Генерал французской армии, военный губернатор Парижа в 1923-1937 годах. Спас Пьера паскаля оставшегося в большевистской России, заявив, что Франция и Россия в 1918 году не были в состоянии войны, следовательно, обвинение в измене недействительно. Даниэль, Жанн. 1920-2020. Французский журналист, участник знаменитой передачи «Бернара Пиво. Апостров» с участием Солженицына, вышедший 11 апреля 1975 года. Сооснователь и руководитель издания «Le Nouvel Observateur». Даниэль Юлий Маркович, 1925-1988. Русский прозаик и поэт, переводчик-диссидент. Делакруа, Эжен. 1798-1863. Французский живописец и график – представитель романтического направления в европейской живописи. Дикман Аминадав. Родился в 1958. -м. Профессор Еврейского университета в Иерусалиме, переводчик, член-корреспондент Академии языка Израиля. В прошлом – докторант Женевского университета. Дмитрий Юрий Алексеевич родился в 1956-м, петрозаводский историк, один из создателей мемориала жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном Бару, автор книг «Место расстрела Сандармох» и другие. Фигурант уголовного дела, которое считается полностью сфальсифицированным. Дмитриевич Владимир, 1934-2011, выходец из Сербии, ставший в Лазани, Швейцарии издателем. В издательстве Дмитриевича Лаждом выходили Петербург Андрея Белого в переводе Жоржа Нева и Кото, Жизнь и судьба Гросмана, все лучшие книги Зиновьева. Дармиссон Жан, 1925-2017, французский философ, писатель, журналист Посол во второй половине 1970-х, директор газеты Ле Фигаро, участник теледебатов с Солженицыным. Дравич Анжи, 1932-1997, крупнейший польский знаток русской культуры, переводчик, сын офицера, расстрелянного в Катыни, был членом «Солидарности». В 1981-м интернирован. В реформаторском правительстве Тадеуша Мазовецкого возглавлял комитет по радио и телевидению. Евтушенко Евгений Александрович, 1932-2017, поэт, также прозаик, режиссер, сценарист, публицист, и чтец-оратор. Емельянова Ирина Ивановна родилась в 1938-м, писательница, мемуарист, русист, дочь Ольги Ивинской. После того, как они с Джорджем Нева подали заявление в ЗАГС, его выслали из СССР, а ее вместе с матерью арестовали и посадили на два с лишним года. Вышла замуж за поэта и литературоведа Вадима Козового, вслед за ним уехала во Францию автор воспоминаний «Легенды Потаповского переулка» и других. Жескар де Стен, Валерий, родился в 1926 французский государственный и политический деятель, президент Франции в 1974-1981 годах. Жоане Костанди Женевьев, французская словистка-переводчица Красного Колеса Солженицына, стажировалась в МГУ в 1950-е годы. Зайцев Борис Константинович, 1881-1972, писатель, представитель русского зарубежья, жил и работал во Франции. Залезняк Андрей Анатольевич, 1935-2017, выдающийся лингвист, историк русского языка, академик Российской академии наук, один из создателей школы изучения новгородских берестяных грамот, автор итогового исследования о языке и происхождении слова о полку Игореве. В конце 1950-х стажировался в Сарбоне и в высшей нормальной школе. Стал невыездным вплоть до перестройки. После преподавал часть учебного года в Женевском университете. Замойский август, 1893-1970, польский скульптор, один из самых значительных польских мастеров 20 века, муж Элен Пельтье Замойской. Зильберштейн Илья Самойлович, 1905-1988, советский литературовед, искусствовед, коллекционер. Один из основателей и редакторов сборников «Литературное наследство». 98 томов, 1931-1988. Зиновьев Александр Александрович, 1922-2006, русский философ, автор работ по неклассической логике, этике, социологии, писатель-антиутопист. Интеллектуальный бестселлер Зиновьева «Зияющие высоты» был открыт для западной публики издателем Дмитриевичем при поддержке Жоржа Невад. Ивинская Ольга Всеволодовна, 1912-1995, переводчица, редактор, возлюбленная Бориса Пастернака, мать Ирины Емельяновой, один из главных прототипов Лары в «Докторе Живаго». Прошла через два заключения. Реабилитирована в 1988 году. Автор книги воспоминаний «Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени» и других. Ивинский Дмитрий Александрович, Митя. Смотри, Виноградов, Дмитрий Александрович. Иоанн Павел II. 1920-2005. Папа Римский, предстоятель Римской Католической Церкви в 1978-2005 годах. Каменев Лев Борисович. 1883-1936. Революционер, советский партийный государственный деятель. Расстрелян. Кассен, Барбара. Родилась в 1947 французский филолог и философ, составительница европейского словаря философии, лексикона непереводимостей. Катков Георгий Михайлович, 1903-1985, русско-британский историк, профессор Оксфорда. Одним из первых публично сообщил о том, что есть документальное подтверждение финансирования Ленина германским генштабом. Книга «Февральская революция» посвящена светлой памяти автора доктора Живаго. Кибальчич Виктор Любович, 1890-1947. Деятель Коминтерна, родился в семье эмигрантов из России. В Европе был эсером, анархистом, соучастником грабежей банков. Революционный псевдоним Виктор Серж. В большевистской России примкнул к левой оппозиции, был исключен из партии и выпущен из СССР. В конце концов оказался в Мексике. Муж Любови Блюмы Русаковой. Клемансо Жорж. 1841-1929, французский публицист и политик по прозвищу «Тигр», который получил из-за неукротимого характера. Был министром внутренних дел 1906 и премьер-министром 1906-1909 и 1917-1920 Французской Республики. Козин Вадим Алексеевич, 1903-1994, советский эстрадный певец, композитор, поэт. Козовой Вадим Маркович, 1937-1999, русский, французский поэт, переводчик, филолог. Был арестован в 1957 году дело Союза патриотов России во главе с консоргом Истфака МГУ Краснопевцевым. Отбывая срок в мордовских лагерях, познакомился с Ириной Емельяновой. После освобождения стал ее мужем. В 1981 добился отъезда во Францию. С семьей воссоединился только в 1985. -м. Кон Бендит Даниэль родился 1945. Один из лидеров студенческих волнений во Франции 1968 года. Родился в еврейской семье, бежавший из Германии в Париж. В настоящее время европейский политик. Костакий Георгий Дионисович, 1913-1990. Крупнейший советский собиратель русского авангарда. В 1977 в обмен на часть коллекции, государство позволило ему выехать в Грецию. Катье Жорж Мари Мартен, тысяча девятьсот двадцать второй, две тысячи шестнадцатый. Швейцарский католический кардинал Богослов, профессор философии Женевского университета. Краснов Левитин, Анатолий Иммануилович, 1915-1991. Диссидент, публицист, мемуарист, непосредственный участник, был рукоположен в диаконы и историк русского церковного обновленчества XX века. Неоднократно подвергался арестам. Эмигрировав, жил в Швейцарии, город Люцерн. трагически погиб. Краснопевцев Лев Николаевич. Родился в 1930-м. Во второй половине 1950-х аспирант ИСТФА МГУ, секретарь факультетского комитета ВЛКСМ. Организовал марксистский кружок, члены которого разбросали антихрущевские листовки. Был приговорен к длительному сроку. Кривошеин Никита Игоревич родился в 1934-м. Русский переводчик, мемуарист, вместе с семьей приехал в СССР из французской эмиграции в 1947-м. Отбыл срок, В 1971-м вернулся во Францию. Крикорьян Сергей Нерсесович, 1925-2015. Швейцарский предприниматель, библиофил, один из основателей Женевского русского кружка. Кристева Юлия Стоянова. Родилась в 1941 французский семиотик, психоаналитик, ученица Ролана Барта. Кузнецов Эдуард Самойлович. Родился в 1939-м. Правозащитник, журналист, литератор. Впервые арестован в 1961-м. Готовил захват самолета, чтобы посадить его в Израиле. Был арестован до посадки на борт и приговорен по делу самолетчиков к смертной казни, замененной 15 годами заключения. В 1979-м Кузнецова освободили и выслали за границу в обмен на советских разведчиков. Кусиков, Кусикян, Александр Борисович, 1896-1977, поэт, член Ордена и из богатой армянской семьи. Входил в ближний Есенинский круг вместе с Есениным и Вадимом Шершеневичем, открыл книжную лавку поэтов. В парижской эмиграции некоторое время продолжал печататься, после 1930-го перестал заниматься литературой. Андрей Белый трагически воспринял уход Аси Тургеневой к Кусикову. Лазаревич Николай Иванович, 1895-1975 русский анархосиндикалист, родился в Бельгии, уехал в Россию, участвовал в Гражданской войне, в 1924-м арестован за антисоветскую пропаганду, позже выслан в Европу, где снова был арестован. После войны участвовал в созданной Альбером Камю группе интернациональных связей, входил в дружеский круг Пьера Паскаля. Лакан Жак 1901-1981 французский психоаналитик, психиатр, философ, начинал как фрейдист, но позже создал свою собственную психоаналитическую школу с использованием математических моделей и топологии. Ле Пен Марин родилась в 1968. Лидер французской политической партии «Национальный фронт». Вышла во второй тур президентских выборов 2017 года. Делианкур Франсуа французский дипломат, друг Жоржа Нева. Лихачев Дмитрий Сергеевич, 1906-1999, академик, общественный деятель, публицист, специалист по древнерусской литературе, среди прочего, автор книги о поэтике садов. Делобье Патрик. 1935-2016. Женевский профессор, социолог, теолог. В молодости, подобно Жоржу Нева, воевал в Алжире. В Последние годы жизни католический священник. Ля Бурб, Жанна. 1877-1919. Француженка, в конце XIX века, переехавшая в Россию, работала сельской учительницей, участвовала в революционном движении, секретарь французской коммунистической группы в Москве. В 1919-м перебралась на нелегальную работу в Одессу, арестована и бессудно расстреляна французской контрразведкой. Мазон Андре 1881-1967 французский славист иностранный член Академии наук СССР, в 1950-й президент Института славянских исследований Парижского университета, считал слово о полку Игореве поздним подражанием задумщине Макрон Эммануэль родился в 1977-й, президент Французской Республики с 2017-го. В начале пути ученик и личный секретарь политического философа Поля Рикера. Максимов Владимир Емельянович, 1930-1995-й, русский, советский, позже антисоветский писатель. Основатель и главный редактор эмигрантского журнала «Континент». В юности был осужден по уголовным статьям, стал известным прозаиком и публицистом, входил в редколлегию реакционного журнала «Октябрь», противостоявшего прогрессивному новому миру. Затем резко порвал с официальной литературой. С 1974-го в парижской миграции. Маларме Стефан, 1842-1898, французский поэт, один из лидеров-символистов. Маркиш Марк Симонович, иеромонах Макарий, родился в 1954 Сын Симона Маркиша, по первой профессии программист, окончил семинарию в джордан Вилли, вернулся из США в Россию. Клирик Ивановской епархии. В книге речь идет об Ивановском Свято-Вознесенском монастыре. Маркиш Перец Давидович, 1895-1952, советский еврейский поэт и драматург, писавший на идише. В 1949-м арестован как член президиума Еврейского антифашистского комитета и расстрелян в 1952-м. Семья, в том числе сын Симон Маркиш, отправлена в ссылку. Маркиш Симон Шимон Перецевич. 1931-2003. Выдающийся переводчик, филолог-античник, автор классических адаптированных пересказов Плутарха, Тита Ливия, перевол о Пулее, Разма Роттердамского и других. Специалист по русской еврейской литературе. Уехал из СССР в социалистическую Венгрию, оттуда на запад. Почти четверть века преподавал в Женевском университете на кафедре, которую возглавлял Жорж Нева. Познакомил его с Иосифом Бродским. Маркиш Лазебникова, Эстер Ефимовна, 1912-2010. Жена Переца Маркиша, мать Симона Маркиша, автор мемуаров. Марсель Поль, 1908-1973. Один из псевдонимов Леопольда Александровича и Шурина Пьера Паскаля, брата Жени Паскаль. Советский композитор-песенник, цирковой дирижер. Автор романса отговорила «Роща золотая» на стихи Есенина, песни «Гренада» на стихи Светлова. Самая знаменитая песня на стихи Андрея Шмульяна «Веселье час и боль разлуки» в исполнении Вадима Козина и Клавдии Шульженко. Маршан Жан Жозе Хосе 1920-2011. Французский критик, искусствовед, автор и продюсер многих документальных фильмов о французских писателях, художниках, философах. Мэйе Антуан. 1866-1936. Французский лингвист и педагог. Автор трудов по сравнительно историческому языкознанию. Деместер Жозеф, 1753-1821, франко-итальянский философ, католический публицист, в эпоху Александра I сардинский посланник в России, на русскую службу перейти отказался. Михник Адам, родился в 1946, польский общественный деятель, диссидент, журналист, Главный редактор газеты ⁇ Выборжа ⁇ один из наиболее активных представителей политической оппозиции 1968-1989 годов. Мариак Франсуа 1885-1970. Французский писатель католического направления, член Академии Франсайз, лауреат Нобелевской премии. Набоков Владимир Владимирович, 1899-1977, всемирный известный писатель, вторую половину жизни вместе с женой Верой, урожденной слоним, жил в Монтрё, Швейцария, в отеле «Монтрё Палас». Набокова, урожденная слоним Вера Евсеевна, 1902-1991, переводчица, редактор, жена их родительница литературного наследия Владимира Набокова. Нейгаус Генрих Густовович 1888-1964 выдающийся пианист, народный артист РСФСР. Первый муж зинейды Николаевны Пастернак. Нейгаузы посвящены балладе Пастернака Рояль Мандельштама. Играл на Пастернаковских похоронах. Некрасов Виктор Платонович, Вика. 1911-1987 русский писатель, уроженец Киева, фронтовик, лауреат Сталинской премии за книгу в окопах Сталинграда на краю земли. Впоследствии диссидент. В 1975-м получил возможность выехать через Швейцарию, где жил его дядя, в прошлом знаменитый левый эсер Николай Ульянов, во Францию. Некрич Александр Моисеевич, 1920-1993, советский историк-эмигрант, автор книги 1941, 22 июня, изъятый из всех библиотек СССР. Работал в Русском исследовательском центре в Гарварде. Вместе с Геллером написал многотомную историю СССР. Неплюев Николай Николаевич, 1851-1908, помещик, основатель крестовоздвиженского православного трудового братства. Идеи Неплюева оказали влияние на Пьера Паскаля. Нева Ан. Родилась в 1969-м. Дочь нашего героя, журналист, автор нашумевших книг о Чечне, Ираке, Афганистане и других, лауреат многочисленных премий. Нева Абуи Габриэль. 1907-2000-й. Мать нашего героя. Нива Жан 1906-1987. Отец нашего героя, преподаватель французской литературы, латыни и древнегреческого языка. Нива Вейль Жанна, бабушка нашего героя, математик. Нева Люсиль, жена нашего героя, работала учителем русского языка в лицее переводчица русской литературы. Нива Морис Маврики. 1937-2017. Брат Жожа Нева, математик. Нева Эмиль, дед нашего героя, архитектор. Никитин Георгий Георгиевич, белый иммигрант, после революции оказавшийся во Франции. Научил жожа Нева читать по-русски. Сделал мне сказочный подарок русский язык. Набутуши, Набутоси, Хагихара, японский историк и соист. Нуланс, Жозеф. 1864-1939. Французский политик, дипломат. В 1917-1918 годах посол Франции в России. Абуи-Поль. Дядя Жожа -Нева, Генерал. Акуджава Булат Шалович. 1924-1997. Поэт, бард, автор стихотворения, посвященного Жожу Нева. Акутюрье Мишель, 1933-2017, французский славист переводчик, исследователь Пастернака, в 1954-1956 годах стажировался в Москве, в 1960-1970 руководил кафедрой славистики в Женевском университете, передал ее Жоржу Нева, был президентом Славянского института в Париже. Афюльс Марсель родился в 1927 немецко-французский кинорежиссер и документалист. Снял фильм «Ле шагра и ля который в русском переводе называется «Печаль и жалость». В нем, среди прочего, рассказано о Клермон-Ферране времен оккупации. Отсут Николай Авдеевич, 1894-1958, русский поэт гумелевской школы, мемуарист, критик, член третьего цеха поэтов. С 1922 года в эмиграции был добровольцем во французской армии, участвовал в сопротивлении, преподавал в высшей нормальной школе.